Глава 12. Взгляды и их укоренение. Все воистину мудрые мысли были обдуманы уже тысячи раз, но чтобы они стали по-настоящему вашими, нужно честно обдумывать их еще и еще, пока они не укоренятся в вашем мозгу. Гёте Нет такой области в нашей жизни, относительно которой у человека не было бы определенных взглядов и убеждений, многие из которых вырабатываются еще в раннем детстве и проносятся через всю жизнь. Мы редко сомневаемся в уже сформировавшихся взглядах. Естественно, мы считаем их верными, иначе зачем нам они вообще? Если мы уверены, что деньги зарабатывать нелегко, то лишь потому, что деньги на самом деле нелегко заработать. Человек считает себя никчемным. Так оно и есть на самом деле. Если нам кажется, что жизнь не сулит ничего хорошего, она действительно не сулит ничего хорошего. Мы можем подвергать сомнению практически любой аспект жизни, но собственные убеждения человек будет оспаривать в самую последнюю очередь. «Во что вы верите, то и получаете». Многим случалось неоднократно использовать собственные убеждения против самих же себя. Внимательно проанализировав свои проблемы, вы можете заметить, что многие из них происходят от неправильных или ограниченных взглядов. Поэтому, испытывая трудности во взаимоотношениях с людьми, проанализируйте свои взгляды на человеческие отношения. Пересмотрите все свои взгляды. Аналогично, если у вас проблемы со здоровьем, Присмотритесь к своим взглядам на здоровье. Если вы испытываете финансовые трудности, стоит обратить внимание на свое отношение к деньгам. После одной из лекций ко мне подошел мужчина лет за 30 и тихим голосом поведал, что он плохо зарабатывает. Он всегда мог обеспечить себя и семью, но ему никогда не удавалось хоть что-то скопить. «У меня никогда не будет достаточно денег», – пожимал он плечами. «Просто невозможно выбиться в люди». Оба этих негативных убеждения «у меня никогда не будет достаточно денег» и «просто невозможно выбиться в люди», глубоко укоренившись в подсознании этого человека, непрерывно действовали, создавая окружавшую его реальность. Я высказал предположение, что это не единственные его негативные взгляды, касающиеся денег, потому что, как мне было известно из собственного опыта, большинство негативных убеждений тянут за собой целый хвост себе подобных. Я попросил его написать все его взгляды по поводу денег и успеха. Получившийся список многое прояснил. Он включал такие часто встречающиеся убеждения, как «Если я у кого-то одолжу деньги, тому человеку придется из-за меня сводить концы с концами». Все возможности хорошо заработать уже заняты другими. Трудно зарабатывать деньги. Все удачливые люди эгоисты, а я не хочу быть эгоистом чтобы преуспеть, мне придется слишком многим поступиться. Какой самоограничивающий и самоуничижительный список? Неудивительно, что этот человек не смог добиться финансового успеха, ведь он вел войну со своим подсознанием, сражаясь с полчищем убеждений, что он обязательно станет эгоистом, будет переступать через других и должен будет поступиться слишком многим, чтобы хорошо зарабатывать». Во время другой моей лекции женщина, которая постоянно болела, проанализировала свои взгляды и обнаружила, что постоянно твердит себе «Все болеют. Вокруг столько заразы. Я все время чем-то заражаюсь. Мое тело такое хрупкое. Болезнь намного сильнее, чем здоровье». К счастью, ей удалось вовремя улучшить свое здоровье, приняв новые, жизнеутверждающие взгляды. Вы должны заботиться о содержании вашего подсознания. Если в него попали какие-то беспокойные, негативные или ограниченные идеи, оно примет их за истину и начнет действовать согласно им, вызывая в жизни соответствующие обстоятельства. Если верить в бедность, неудачу и несчастье, то подсознание приложит все силы, использует тысячу различных способов, чтобы воплотить эти убеждения в реальность. Вам приходилось глотать змею. Существует старое предание о глупом крестьянине, которого послали с визитом в дом своего хозяина. Хозяин провел его в кабинет и предложил суп, но как только крестьянин взялся за ложку, то заметил в своей тарелке маленькую змею. Чтобы не обидеть хозяина, он все-таки съел суп. Через несколько дней он так тяжело заболел, что вынужден был снова вернуться в дом к хозяину. Тот вновь провел его в кабинет и приготовил лекарство в маленькой чашке, которую затем и передал крестьянину. Собравшись сделать первый глоток, крестьянин вновь заметил в своей чашке маленькую змею. На этот раз он решил не молчать и громко сказал, что именно по этой причине он и заболел в прошлый раз. Захохотав, хозяин указал на потолок, где висел большой лук. «В своей чашке ты видишь не змею, а отражение лука», — сказал он. «Никакой змеи нет!» Крестьянин вновь взглянул на свою чашку, и, конечно же, там была не змея, а простое отражение. Он покинул дом своего хозяина, так и не выпив лекарства, и был здоров уже через день. Воспринимая ограниченные взгляды и убеждения о себе или окружающем мире, мы проглатываем воображаемую змею, и она всегда реальна, до тех пор, пока мы не убедимся в обратном. Стоит только подсознанию воспринять какое-то убеждение или идею, независимо от того, верна она или нет, как оно станет методично вырабатывать мысли, подтверждающие это убеждение. Предположим, вы неосознанно считаете, что установить отношения с особой противоположного пола весьма непросто. Укоренившись, это убеждение будет питать ваш мозг мыслями типа «Я никогда не встречу человека, который бы мне понравился». Невозможно найти хорошего партнера. Отношения всегда нестабильны, и так далее. Стоит вам встретить интересного человека, как ваш мозг начинает. Он, наверное, вовсе не так уж хорош. Не стоит даже и пытаться, все равно ничего не получится. Или она никогда мной не заинтересуется. Более того, ваш мозг, в котором укоренилось убеждение, что очень сложно установить прочные отношения, будет как магнитом притягивать ситуации, подтверждающие это утверждение, и игнорировать и даже отталкивать ситуации, доказывающие обратное. Мозг способен искажать восприятие действительности, чтобы привести его в соответствие с вашими взглядами. Вы считаете себя никчемным или плохо зарабатываете? Вы верите, что притягиваете болезни? Ваш мозг найдет неопровержимые доказательства этих убеждений, и вся его деятельность будет направлена на то, чтобы еще раз подтвердить это. С другой стороны, стоит поверить, что вы победитель, или что из всего можно сделать деньги, что вы обладаете отличным здоровьем, и сразу вокруг обнаружатся реальные доказательства этих убеждений. Выбирайте свои убеждения с умом. Практически в любой проблемной части жизни вы сами являетесь и проблемой, и ее решением. Это может показаться странным, но сопротивление исходит не извне, а из вас самих, из ваших собственных убеждений. Когда в подсознании возникают новые убеждения, перед вами предстаёт абсолютно новая реальность. Скажем, вы верите, что трудно заводить друзей. Этим вы оправдываете свое нежелание знакомиться, В этом уже нет вашей вины, ведь это трудно. Отсюда логически следует, что вы избегаете новых знакомств. Ваше убеждение заставляет вас ошибочно полагать, что вы не виноваты в отсутствии друзей. Если вы измените свое убеждение на заводить новые знакомства легко, ваш телефон, конечно же, не станет разрываться от звонков с приглашениями на обед. Возможно, вы даже ни с кем не познакомитесь, но измените свое отношение к этой проблеме. Внезапно вы поймете, что проблемы как таковой не существует, вы сами ее создали. Однажды осознав ответственность за сложившуюся вокруг вас действительность, вы сможете проанализировать, что нужно изменить в себе. Иногда даже небольшая перемена во взглядах способна открыть новые неограниченные возможности. Поверив, что заводить новые знакомства совсем несложно, вы обнаружите множество доказательств этому убеждению и сможете добиться любых перемен, необходимых, чтобы извлечь максимальную пользу из этой новой действительности. Докажите свое величие. Попробуйте выработать новые, более позитивные убеждения, даже если вы не очень в них верите. Напомните себе, что можете укоренить в своем подсознании любую мысль или идею, и мозг воспримет ее, надо только передать ее через ощущения, повторив несколько раз. Мозг действует по привычке. Если вы позволили укорениться в своем мозгу ограниченным взглядом, то можете изгнать их, выработав новые позитивные идеи и повторяя их до тех пор, пока они полностью не вытеснят старые. Таким образом, нужно сделать небольшую умственную уборку, сменить мебель и покрасить стены. Настало время отбросить все старые, негативные и самоуничижительные убеждения, пусть и взращиваемые в течение стольких лет, заменив их на новые. Внимательно просмотрите приведенный список и скажите, нет ли там ваших привычных утверждений. «Я не могу это сделать. Я никогда не добьюсь большего. Сейчас мои возможности ограничены». Я пытался тысячу раз. Неважно, что я делаю. Очень сложно опередить остальных. Всегда что-нибудь обязательно получается не так. Это временно. Жизнь – трудная штука. Чтобы чего-то достигнуть, нужно много работать. Ничего не происходит просто так. Сейчас не мое время. Я не знаю, что делать». Если хоть одно из утверждений вам знакомо, немедленно начинайте вырабатывать новые, более позитивные взгляды. Добиться успеха – значит иметь желание и волю отбросить все оправдания, отговорки и другие преимущества, которые нам дает неудача. Миллионы людей удовлетворены своим теперешним положением и не предпринимают никаких попыток изменить его. Они убеждены, что жизнь безнадежно трудна и отдаются воле Рока. Ничто не в силах встряхнуть и ободрить их. А вас? Изучите свои возможности. Шаг 1 Выберите область жизни, в которой вы испытываете сложности, будь то финансы, взаимоотношения, секс, здоровье, бизнес и так далее. Запишите все свои взгляды по этому поводу. Не жалейте о потраченном времени и будьте откровенны. Не пишите о том, что на ваш взгляд вы должны были бы чувствовать или о том, что вам кажется правильным. Пишите только то, что вы на самом деле чувствуете. Закончив, внимательно просмотрите список, стараясь отыскать ограниченные взгляды. Вас не должно сейчас интересовать, верны они или нет. Ваша задача – найти ограниченность во взглядах. Если все сделать правильно, этот процесс сам по себе может многое прояснить. Шаг второй. Рядом с каждым ограниченным взглядом напишите новое позитивное утверждение. Например, ограниченные взгляды. Я не вижу способа хорошо заработать. Трудно знакомиться с людьми. Трудно заводить друзей. Я никогда не выбьюсь в люди. У меня нет времени работать над этим проектом. Новые убеждения. Существует много способов хорошо заработать. Легко знакомиться с людьми. Легко заводить друзей. Я просто обречен на успех. У меня полно времени, чтобы сделать этот проект. Используя приведенную ниже технику укоренения убеждений, закрепите эти взгляды в своем подсознании. Каждый месяц вырабатывайте по одному-двум новым убеждениям. Не стоит пытаться сделать слишком много за один раз. С течением времени вы заметите, что приобрели множество сильных убеждений, которые теперь эффективно работают на вас. Укоренение Техника укоренения очень проста. Вы используете ее практически с самого рождения. Сначала вы применяли ее, чтобы научиться говорить, затем, чтобы освоить таблицу умножения. Вы можете сразу же ответить, сколько будет 6 и 6 или 8 на 7, так как ответы прочно укоренились в вашем мозгу с помощью многократного их повторения и закрепления. Вспомните, сколько раз вы писали и запоминали примеры из таблицы умножения. Скорее всего, вы не помните, как учились читать, но при этом вы делали то же самое, постоянно повторяли слова и фразы и исправлялись сами. Или вас исправляли, когда вы неправильно их произносили или употребляли. Теперь вы разговариваете на родном языке абсолютно без усилий, потому что он прочно укоренился в вашем мозгу. Как и любую новую информацию, вы сможете автоматически применять идеи и убеждения только после того, как они укоренятся в вашем мозгу. Возбуждение от новой идеи длится недолго, ведь вдохновение, каким бы сильным оно ни было, вскоре угасает и пропадает. Какой бы восторг не испытывал человек от новой идеи, Если он не может или не хочет пойти дальше этого начального энтузиазма, он неизбежно вернется назад, в свое прежнее состояние, с которого начинал. Чтобы идея укоренилась в вашем мозгу, сочетайте утверждения с размышлениями. Думайте об идее, повторяя ее про себя. Игнорируйте все противоположные идеи. Пусть только эта одна идея станет для вас реальной. Новая идея, как нежный росток – Она требует подпитки, пока прорастает. Будьте бдительны, если не проявить заботу, ваши неуправляемые старые идеи, словно мыслительные семена, прорастут и заглушат еще слабые новые идеи. Любые новые идеи или убеждения должны сначала пройти этап прорастания, прежде чем пустить корни в вашем сознании. Это требует времени. Ничего не произойдет, если вы попытаетесь один раз или дважды, а может быть даже 20 раз подстегнуть новое убеждение. Для того чтобы эффект от нового убеждения укоренился в мозгу, должно пройти от одного до трех месяцев. А это от 30 до 90 ежедневных занятий по 5-10 минут каждые. Теперь вы понимаете, почему люди, которые пытались воспринять новое убеждение или идею, прочитав ее один или два раза, терпели неудачу. «Я пытался поверить в это, но никак не могу», говорят они с отчаянием. Так ли усердно они старались? Вы пытаетесь выработать новые убеждения в своем подсознании, и очень часто они противоречат уже имеющимся. Ваш мозг просто не в состоянии воспринять какие бы то ни было новые убеждения, если вы не будете ежедневно их укоренять в течение месяца или двух. Зачем тратить свое время и испытывать разочарование от неудач, работая в полсилы? Чтобы укорениться и пышно расцвести, любое новое убеждение требует времени и внимания, иначе успех вам не гарантирован. Теперь повторяйте за мной. Чтобы укорениться и рассвести, любое новое убеждение требует времени и внимания. Чтобы укорениться и расцвести, любое новое убеждение требует времени и внимания. Чтобы укорениться и рассвести, любое новое убеждение требует времени и внимания. Уловили?